Хелхаля. Глава пятая. В жилище Хелхаля с потолка спускалась лампа, изящной восточной работы, разливавшая мягкий ровный свет. Комната его была убрана в диком, чисто гунском вкусе, кругом расставлены были низкие деревянные скамейки, полы и стены покрыты были звериными шкурами и конскими кожами, дубленными и сыромятными. Место стола занимала крышка высокого, грубо сделанного из соснового дерева сундука, на стенах развешаны были разные принадлежности верховой езды и охоты, глиняный пол покрывали не ковры, но грязные, отвратительно пахнущие циновки из перепрелого камыша. На одной из скамеек, прислонившись спиной к стене, сидела Тила. Он сидел молча, неподвижно, в глубоком размышлении, закрыв свои маленькие некрасивые глаза. Под его скамейкой на конских шкурах у ног своего господина лежал старый Хелхаль, почти лысый, с седой бородой. Он не сводил глаз сатилы и внимательно подмечал его малейшее движение. — Выскажись, господин! — наконец, после долгого молчания произнес он. — Ты чувствуешь в этом потребность, я знаю это. Ты уже обдумал все свои тайные и намерения, и теперь тебя мучит желание высказать их. Говори же, Хелхаль, твой верный слуга. Аттила глубоко вздохнул. Да, ты прав, старик, сказал он. Ты всегда угадываешь меня. Да, я скажу тебе все. Но прежде чем мы будем обсуждать планы на будущее, я должен вернуться к прошедшему. Только оно пояснит тебе настоящее, из которого вытекает будущее. Придвинься ближе, Хелхаль». «То, что ты услышишь, не должно быть произнесено громко. Я введу тебя в тайник моей души. Высказаться, наконец, — это наслаждение. И кому мог бы я довериться? Для женщин такие мысли недоступны. Сыновья мои слишком юны. Брат...» Он вздрогнул и умолк. «У тебя нет брата, господин?» — произнес старик, со страхом взглянув на него. — Уже давно князь Бледа умер. С тех пор мне часто было почти жаль, что он умер. Но нет, смерть его была неизбежна, и он умер, — повторил Хелхаля, опуская глаза. — Нет, старик... — резко вскричал Атила. — Он не умер. Я убил его вот этой рукой, — тихо добавил он, протягивая правую руку. — Ты говоришь это, — отвечал Хелхаль. — Мне нравится, — продолжал тила помолчав, — что ты не лицемеешь. — Так ты знал об этом? — Знал. — Агуны... Они тоже знают. Они мне это простили. Разве ты слышал когда-нибудь хоть один упрек? Ты сделал это. Значит, это было неизбежно. Да, необходимо для исполнения воли Богомщения. Сейчас ты увидишь. Слушай. Я слушаю, — сказал Хелхаль. Глава шестая. — Ты знаешь, — начала Атила, — что после смерти отца ужасно вспомнить его плавающим в своей крови. — Да, а та женщина, — заметил, задрожав Хелхаль, — замолчи, — приказал Тила, если гунны узнают об этом когда-нибудь. Но старик как бы под чарами тайного ужаса, более сильного, чем страх перед его господином, продолжал. Женщина с обнаженным ножом, старая сарматская ведьма. С ножа капала его кровь, а она размахивала им над своей головой и кричала. «Он распял моего невинного внука, но бабка отомстила за него». «Старуха убила моего господина, повелителя Гуннов!» — Хелхаль застонал. «Замолчи, говорю тебе».